Наконец, не есть ли это общий закон природы, что молодость должна быть тревожна, кипуча, иногда сумасбродна, глупа, и что у всякого мечты со временем улягутся, как улеглись теперь у меня? А ваша собственная молодость? Разве чуждаете грехов? Вспомните, поройтесь в памяти, вижу отсюда, как вы,